Шляпы бандиты надвинули пониже, а лица косынками обвязали. Но счастливчика Неда Пеппера все равно признали по мелкости его конституции до командным замашкам. Остальных нет. Вот так они и ограбили Литона Кати у стрелки Уэгнера. По техасской дороге ехать было легко. Она широкая и укатанная. Кочет так и описывал. Солнце уже встало, и снег быстро таял под теплыми и долгожданными лучами старого светила. Пока мы ехали, Лобёв принялся свистать разные напевы. Видать, что под больной рукой отвлечься. А Кочет едет-едет, а потом как скажет, «Да будь прокляты эти свистуны!» Не стоило так говорить, если он хотел, чтобы Техасец умолк. Лобёву поэтому ничего другого не осталось, только дальше насвистывать, дескать, наплевать ему на мнение Кочета с высокой колокольни. А потом и подавно из кармана достал варган и давай на нем бренчать и зудеть. Играл он песенки для скрипки. Объявит солдатскую радость и играет. Потом Джонни в низинке и тоже. Затем 8 января и его наяривает. Все они звучали как одна, сказать вам правду. Лобёв спрашивает. «А может, чего особенного послушать хочешь, Кокберн?» Это он ему так сало за шкуру заливал. Но Кочет ему не ответил. Лобёв после этого сыграл еще несколько негритянских песенок и убрал свой чудной инструмент из глаз долой. А через несколько минут спрашивает у Кочета. «Ты их с собой и на войне таскал?» И показывает на револьверы в седельных кабурах. А Кочет ему, «Они у меня давно». Лабев тогда, «Ты, наверное, в кавалерии служил?» «Я забыл, как это называли», — отвечает Кочет. «А я хотел стать кавалеристом», — говорит Лабев. «Но слишком молодой был и безлошадный. Всегда потом об этом жалел. Я в 15 лет в армию пошел, в аккурат на свой день рождения и последние полгода войны застал». Маманя плакала, потому что братья мои три года домой носу не казали. Только в барабан забили, как они собрались и пошли под ружьё. А меня армия определила в снабжении. Я головы скота считал да вез по мешкам раскладывал генералу Керби Смиту. в в порте. Ну что за служба для солдата? Хотелось выбраться из трансмиссипского округа и двинуть на восток. Настоящего боя хотелось. И под самый конец выпала мне такая возможность. «Майора Бергса, интенданта, переводили в вергинский округ, и я поехал с ним. У нас в отряде 25 человек было, и мы в самый раз поспели к пяти развилкам и петерсбергу А тут-то все и кончилось. Всегда потом жалел, что не довелось мне повоевать ни со Стюартом, ни с Форестом, ни с кем другим. С Шелби, с Эрли». Кочет ничего ему на это не ответил. А я говорю, «Вам я погляжу, и полгода хватило», — лобев мне на это. «Не, это только похоже, что я похваляюсь до глупости, говорю. Иначе все было. Я чуть не заболел, когда услыхал про сдачу». А я ему. «А мой папа сказал, что лишь бы домой вернуться. Он чуть не умер по дороге». После чего Ладов Кочет вот так сказал. «Что-то не верится мне, будто человек не припомнит, где он в войну служил. Ты и полка не помнишь?» Кочет ответил. а моему это называлось «служить по пулевой части». Я так четыре года лямку тянул». «Ты меня ни в грош не ставишь, Кокберн, да?» «Я тебя вообще никуда не ставлю, особенно если у тебя рот закрыт». «Ошибаешься ты насчет меня?» «Не нравятся мне такие разговоры, будто бабы языки чешут». «В Форт Смите мне говорили, ты с контрилом ездил и всей этой пограничной бандой». Кочет не ответил. Лабев, знай свое». «Я слыхал, не солдаты они были никакие, а просто воры и убийцы». «Я то же самое слыхал», — отвечает Кочет. «И еще я слыхал, что в Лоренсе, штат Канзас, они убивали женщин и детей». «Я слыхал. Бесстыжие вранье». «Ты был там?» «Где?» «В том набеге на Лоренс. «Про него много врали». «Будешь отрицать, что они расстреливали и солдат, и гражданских, а город потом сожгли». «Джима Лейна мы упустили. А ты в какой армии служил, сударь мой?» «Сначала в шрифпорте у Керби Смита...» «Да, про округа я уже слыхал. А на чьей стороне?» «Я был в северо вергинской армии, Кокберн, и стыдиться мне нечего, когда я так говорю. Давай, посмейся еще. Ты же просто перед этой девочкой, перед Метти, форсишь. Думаешь, у тебя язык как бритва?» Опять бабские разговоры. «Вот-вот, выставь меня дурнем перед девчонкой». «А по-моему, она тебя отлично раскусила». «Ошибаешься, Кокберн, и мне не нравится, к чему ты все время клонишь». «Не твое это дело. И капитан Куантрилл не твое». «Капитан Куантрилл?» «Осади, Элабов». «Чего он, капитан?» «Ты коли на драку нарываешься, так я тебе пойду навстречу. А коли нет, так и не буди лиха». «Вот уж сказал. Капитан Куантрилл!» Я вклинилась между ними на лошади и говорю. «Я тут кое о чем думала, послушайте». Там было шестеро бандитов и двое скотокрадов, но у землянки только шесть лошадей. Что это значит? «Им только шесть лошадей и надобно было», — отвечает Кочет. Я говорю, «Да, но среди этих шести — лошади Муна и Куинси. краденных лошадей было всего четыре». Кочет говорит, «Этих двух других они бы тоже забрали, а потом обменяли. Так и раньше делалось». «А Мун с Куинси на чем бы ехали?» «А им бы шесть усталых лошадей досталось». «Ой». Да, про этих-то я и забыла. Это же всего на пару дней обмен. А я думала, счастливчик Нед Пеппер собирался убить тех двух скотокрадов. План предательский, но так бы они его точно не выдали. Что скажете? Не, так бы Нет не поступил. А почему? Они со своей отчаянной бандой убили же кочегара и экспедитора на летуне Кати вчера ночью. Нет не убивает направо и налево просто так, без причины. Он убивает только если есть резон. «Можете считать, как вам заблагорассудится», — сказала тогда я. А мне кажется, предательство он по-любому планировал. До лавки Макалистера мы доехали часам к 10 утра. Все жители того поселения собрались посмотреть на мертвые тела, ахали и бормотали от такого кошмарного зрелища. А оно выглядело еще страшнее от того, что зимнее утро было солнечное и приветливое. День, должно быть, у них был торговый, потому что у лавки стояло несколько фургонов и топтались привязанные лошади. За домом бежали рельсы. Все поселение-то — это лавка, да с десяток каркасных и бревенчатых построек убогой наружности. Однако, если я не ошибаюсь, в то время это был один из лучших городков на земле то Лавка теперь в современном городе под названием Макалистер, штат Оклахома, где долгое время правил король уголь. А кроме того, в Макалистере есть международная резиденция Ордена Радуги для девочек. Настоящего врача в те времена там не было, но жил один молодой индеец, наученный медицине. Он умел вправлять сломанные кости и перевязывать огнестрельные раны. Лобев его отыскал, чтобы подлечиться. А я поехала с Кочетом, который отправился искать знакомого индейца-полицейского, капитана Буца Финча из легкой кавалерии Чокто. Эта полиция занималась только индейской преступностью, а если были замешаны белые, никакой власти легкая кавалерия не имела». Капитана мы нашли в бревенчатой избушке. Он сидел на ящике у печки и стригся. Худенький такой, где-то одних лет с Кочетом. Они еще не знали, сколько шума поднялось от нашего приезда. Кочет зашел к капитану за спину, обеими руками двинул ему по ребрам и спрашивает. «Как здоровье народа, Буц?» Капитан как вздрогнет и пистолет сразу хватит, а потом увидел, кто пришел. «Ну ты даешь, Кочет», — говорит. Чего тебя к нам в город в такую рань занесло? В город? Я думал, мы еще не доехали. Капитан Финч только рассмеялся на это. Быстро ехать тебе, видать, пришлось, если ты насчет этого дела у стрелки Уэгнера. Поэтому делаю и впрямь. Это Нет Пеппер и еще пятеро. Но ты и сам знаешь, я полагаю. М да. Сколько взяли? Мистер Смолвуд утверждает. 17 тысяч долларов наличными и связку заказной почты из сейфа. По жалобам отдельных пассажиров он еще не посчитал. Боюсь, след у тебя уже остыл. Ты когда видел Неда в последний раз? Мне говорили, он два дня назад тут проезжал. С задирой и мексиканцем на пузатом мустанге в подпалинах. Сам я их не видел. Обратно через эти места они не поедут. Кочет ему. Тот мексиканец был, чумазый боб. Малой, что ли? «Нет, старый. Настоящий чумазый Боб из Форт Уорта». Я же слыхал, его хорошенько подстрелили в Денисоне, и он вернулся на путь праведный. «Боба убить трудно. Никак подстреленным оставаться не хочет. Но я другого типа ищу. По-моему, он с Недом держится. Низенький. Нароже черная отметина. Ходит с винтовкой Генри». Капитан Финч задумался. Потом говорит. «Нет. Как мне рассказывали, там их всего трое было». Задира, мексиканец и нет. Мы присматриваем за домом его женщины. Трата времени и вообще не мое дело, конечно. Но человека я туда отрядил. Кочет ему. Да, зря что это дело. Я догадываюсь, где сейчас нет. Я тоже знаю, но оттуда его и сотни исполнителей не выкурит. Столько не понадобится. Столько «Столько кто не понадобится. А сколько было в том августовском отряде исполнителей? Сорок? Скорее к полсотни. Ответил Кочет. Тогда командовал Джош Мид. Да не докомандовал. Ну а теперь командую я.